Научные периодические издания Академии наук. В первый же год своего существования Академия наук официально открытая в самом конце 1725 года подготовила том трудов своих 100 членов на международном языке тогдашней науки латинском. Издание это было названо Комментарии Академии Снотариум Петрополитанем. Печатание их затянулось, и первый том вышел лишь в 1728 году. Одновременно с ним появился и русский перевод под названием Краткое описание комментариев Академии наук. Это было первое научное периодическое издание Академии на русском языке. В то время, как латинский комментарий полностью воспроизводили научную продукцию академиков за 1726 год, русское краткое описание комментариев дало из математического раздела две диссертации из физического, естественно-научного восемь, и целиком ведь раздел исторический, содержавший три мемуара академика Зигфр Байера о скифах и о степи некавказской. Каждый из четырёх разделов, кроме перечисленных, был ещё астрономический, обслуживался одним переводчиком, физический, особенно обширный, двумя, являющимся э, специалистом в данной области. Переводчики эти следующие: Василий Евдокимович Ададуров, математик в впоследствии первый адъюнкт Академии из русских, Максим Сатаров и Иван Городецкий, переводившие раздел физики. Ерославец Иван Юрьевич Ильинский умер в 1737 году, учитель Ант Контимира, э, переводивший раздел исторический и Сибиренин Степан Коровин, переводивший с французского языка астрономические диссертации Академии Делиля. По общепринятому тогда обычаю, краткому описанию комментариев Э предпосланное предисловие, знакомящее доброхотного российского читателя с деятельностью Академии наук за 1726 год. Подробно перечисляются диссертации, рассудительные слова, как поясняется в скобках напечатанные в латинских комментариях, затем указывается, что некоторые из трудов академиков даются на русском издании с изложением по вествованиях, а иные же целы, ничего не применя так как «оны» и в латинском языке имеются переведены суть. Больше всего заботил переводчиков в комментариях вопрос о языке. Этому уделена специальная часть предисловия. «Не сетуя же на перевод, якобы «оны» был невразумителен или не весьма красен. «Ведать его подобает, то весьма трудная есть вещь, добре переводите, ибо не точью, оба «оны» языки, с которого и на который», переводится совершенно знать надлежит, но и самые переводимые вещи ясно разуметь иметь. Зде же по последней мере на сие смотрели, дабы он и яко вразуметелен, так и благоприятен был, ибо с таким прилежанием и опастностью предосторожностью в всём деле поступали и всякому переводнику такие диссертации и рассуждения переводить давали о нём же известно знали что он вещь оную наилучше разумеет к тому же и самый перевод в присутствии всех приводников читан и свидетельствован был А ещё ли же предприятые опасности неблагоуспешно учинилися, то сие токмо прибежище осталось, да тебе умолим, дабы слабости наши да то ли потерпели измволил, да нели же язык самый справ не будет, и приводницы лучше обучаются». Как тогдашние переводчики передавали разработанную научную терминологию по-русски, можно видеть из перечня заглавий диссертации, которые полностью напечатаны в латинских комментариях и перечислены в цитированном выше предисловии. Для образца достаточно привести несколько заглавий. Академика Якова Германа о щете интегральном или целственном статусе. «De calculo integrale» об интегральном счислении академика Иоанна Бернулия, о вцеловредении равнении разноственных «De integratinebus acetonium differentialum», об интегрировании дифференциальных уравнений академика христиана Гольдбаха, о неких случаях вцелопроводимых «De cassibus kibis dam etum», Интегралис bus. А в некоторых случаях в интегральном счислениями академика Николая Бернулли. Анализ решения неких уравнений разностных, анализ из аконтинум, дифференциалум, анализ дифференциальных уравнений. Перевод математических диссертаций и предисловий к краткому описанию комментариев принадлежит В. Е. Ададурову. В своих переводах этого периода Ададуров идёт разными путями то он безбоязненно вводит термин научного языка и пишет и рациональные количества, аналитические методы и так далее, то старается найти, а иногда удачно находит соответствующий научному термину русский эквивалент. Например, диаметр, поперечник, метод, способ, учение. А quantitas количество, но даёт непонятные с первого взгляда фразеологические образования. Perpendicularis линия прямостоящая к поперечнику, calculus Differentialis счёт разностный, Calculus integralis счёт в целое приводящий. Математическая терминология представляла, конечно, большей трудности, чем историческая или даже физическая. Но и в таких разделах переводчики принуждены были бороться с языковыми затруднениями. Тем не менее, следует сказать, что со всей ответственностью для истории русского литературного языка, примечания к ведомостям и краткое описание комментариев представляют исключительно важный и, к сожалению, вовсе не изученный источник. Как встретили русские читатели краткое описание, комментариев об этом источники молчат. В то же самое время латинские комментарии продолжали издаваться и до 1751 года, когда они прекратились, вышло всего 15 томов отражающих Научную производительность Академии наук с 1726 по 1747. В 1747 году Академия получила новый устав, положивший конец первоначальной неупорядоченности и в ее источнике э деятельности. В соответствии с новым уставом Академия решила переименовать свой научный орган, который с этого времени стал издаваться под названием Новых комментариев Петербургской академии наук, Новые комментарии Академии Сентиариум Петрополитана. За время с 1750 по 1776 вышло 20 томов Новых комментариев, содержавших труды академиков по всем разделам за исключением исторического. На смену этому изданию изшли труды Петербургской академии наук, Acta Academiae Scientiarum Petropolitane 1778-1786 год, 6 томов. И новые труды Петербургской академии наук, Nova Acta ISP, 1787-1806, 15 томов. И всех этих латинских изданий только новые комментарии сопровождались параллельным изданием на русском языке, представлявшим рефераты и очевидно авторефераты диссертаций напечатанных в Нове комментарий на сивших названия содержании учёных рассуждений академии наук изданных в первом томе новых комментариев. Всего вышло 4 выпуска. Первый 1748, второй 1750, третий без даты, насчитывающийся также издан в 1750, четвёртый в 1754-755 годах. В этом научном журнале помещены авторефераты Ломоносова и других академиков, частью написанные по-русски, частью переведённые на русский язык. Со стороны языка содержание учёных рассуждений представляет значительный прогресс по сравнению с первыми опытами русской научной терминологии в кратком описании комментариев и других ранних изданиях Петербургской академии наук.